глава 11. На завтрак в п о р т ш к о л у Андрей с Оксаной прибежали в 10.45. В районной столовой за 15 минут до закрытия, кроме вчерашнего хлеба и жидкого чая, ничего бы не осталось. Но столовая высшей партийной школы относилась к особой категории снабжения. Недаром пропуска сюда ценились наравне с билетами на концерт оловянных солдатиков. Ослабленные изучением трудов классиков слушатели школы должны иметь возможность питаться разнообразно и калорийно. Андрей, кроме традиционной овсяной каши, взял сырники со сметаной, сосиски с зеленым горошком, яичницу с ветчиной и булочку. Подумав, добавил печеночный паштет. Оксана ограничилась сырниками и булочкой. И за все это изобилие всего девяносто пять копеек. Вместе с двумя стаканами растворимого кофе, который взяли вместо чая, чтобы прогнать сонливость. Надежда немного поспать растаяла в четвертом часу ночи, когда в комнату ввалился Коля неодинокий. Оценив перемены в использовании спальных мест и подмигнув спрятавшиеся под одеялом Оксане, Коля одобрительно хлопнул Андрея по плечу и потребовал отчета о бандитском налете на Антонину Ивановну. Андрей, в свою очередь, потребовал сначала объяснить, откуда Николаю о налете известно. Ни одинокий спорить не стал. Рассказал, как, вернувшись на подстанцию с вызова, услышал на кухне историю про боевую заведующую поликлиникой, повязавшую трех урок и, и одному в ы с а д и в ш у ю глаз. Спросив, в каком районе поликлиника, Коля заподозрил неладное, сбегал в диспетчерскую и заглянул в карту вызова. Увидев знакомый адрес, где он неоднократно вместе с другом угощался пирожками, Коля оформил себе вызов в общежитие в надежде застать Андрея, а, возможно, и Оксану дома. Неурочное для визита время Колю не остановило. Теперь, гордясь своей прозорливостью, нашел обоих. Неодинокий жаждал подробностей из первых рук. Обсуждение подробностей переросло в военный совет и протекало столь бурно, что снизу постучали по батарее, а проживающая в соседней комнате медсестра пришла узнать, не требуется ли медицинская помощь. Самые горячие возражения вызвало категоричное требование Оксаны отнести тетрадь в милицию. Узнав, что бандиты приходили не за деньгами и драгоценностями, которых и не было, а за той самой тетрадью, Оля радостно потер руки и произнес длинную тираду на тему гениальности друга, который увидел в тексте, хоть и зашифрованном, «Такое, зачем теперь гоняется целая банда». Он, Николай, уверен, что преступники, потерпев поражение, не остановятся и повторят попытки завладеть опасными записями. А значит, скучная жизнь кончилась. Впереди новое расследование и опасные приключения. Во время монолога Николай с надеждой смотрел на Андрея, ожидая поддержки, и очень огорчился, поддержки не получив. с у ч а кулаком в стену, отчего на пол летели книги с полок, Коля обвинял друзей в малодушии и временном помешательстве. — Что, милиция? — кричал он. — Что они сделают? Положат тетрадь в архив и забудут. Мы сами должны этим гадам показать. о л я погрозил неизвестным гадам внушительным кулаком. — Что они не знают, с кем связались? — Андрей понимал, за внешней горячностью Николая стоит беспокойство за друзей и врожденное недоверие к официальным органам. Выросший в суровой старообрядческой деревне, ни одинокий отца своего никогда не видел, а мать умерла, когда Коли не было и пяти. Воспитывали мальчика дед, промышлявший в молодости разбоем на тракте, и бабка, травница и целительница. Дед учил внука стрелять из двустволки, крутить кистень и не робеть в драках. Бабка брала внука с собой в лес на неделю-другую собирать травы, грибы, и ягоды, учила разжигать костер без спичек, спать под открытым небом и есть то, что найдут. Проблемы деревня предпочитала решать собственными силами. Сельсовет и участкового обходили стороной. д а ф Оксане слово «отнести тетрадь в милицию», Андрей намерен был слово сдержать, но понимал, что вместе с опасной уликой не сможет передать ответственность за происходящее. Он всегда пытался дойти до сути. Очень не любил, когда в его логических построениях оставались белые пятна. Любопытство пороком не считал. Наоборот, полагал, что любопытство – одна из главных движущих сил познания и прогресса. Но было в характере Андрея другое качество, гораздо весомее любопытство. Он затруднялся это качество сформулировать. Просто знал, что некая внутренняя сила заставит его идти до конца. Как Павку Корчагина, одного из любимых литературных героев Андрея Подростка. С годами Андрей к персонажу героической повести стал относиться не столь однозначно восторженно. Тем не менее понимал, что во многом на Павла похож. Своим неравнодушием, обостренным чувством справедливости, упрямством, бескомпромиссностью. Никогда он не мог сказать «это меня не касается, пусть разбираются другие». Просто физически не был способен оставаться в стороне. Он чувствовал личную ответственность за все, что происходит с ним, с его близкими и друзьями, с его станцией скорой помощи, с городом, страной. Короче, не хватило Андрею внутренней убежденности, чтобы запретить Коле лезть в драку. Но и подвергать друзей опасности Сергеев не мог. Сложность заключалась в том, что неизвестно, откуда опасность исходит и какие действия предпримет скрытый враг. Спор грозил затянуться до утра. К счастью, прибежала помощница неодинокого, сказала, что диспетчерская их потеряла. Коля отослал медсестру назад, обещал прийти через 10 минут. Решили, что утром Андрей с Оксаной поедут к профессору, заберут тетрадь и все-таки отнесут в милицию. Оксана поживет у Андрея, в институт и обратно будет ездить только в сопровождении друзей. Маме, скорее всего, ничего не угрожает. Бандиты убедились, что тетради у нее нет. Но лучше, если Антонина Ивановна временно останется у подруги. Оксана постарается маму в этом убедить. «Расследование продолжаем параллельно с милицией», ответил Сергеев на невысказанный Колей вопрос. «Неодинокий и радостно потер руки». За 40 дней до взрыва на станции Сортировочная. Алма-Ата, Главное управление КГБ по Казахской ССР. Звонок по прямой линии из Москвы прервал рутину утреннего совещания в кабинете начальника следственного отдела. Звонил генерал Волков и сразу предупредил, что информация предназначена исключительно хозяину кабинета. Полковник Мамаев попросил собравшихся офицеров выйти, и когда дверь закрылась, сказал в трубку. «Слушаю, Александр Федорович. Что у тебя по картелю?» В соответствии с оперативным планом готовимся к задержаниям, доложил Мамаев. «Проблемы с Министерством внутренних дел есть?» «Никак нет. Совместная следственная группа работает. Министерство толковых офицеров выделило». «Это хорошо, что толковых задержания на какое число назначены?» «На 10 сентября, Александр Федорович». «Надо все сделать 3 сентября и своими силами. Министерских об изменении даты в известность не ставить, ты понял?» Мамаев удивленно поднял брови. Несколько секунд собирался с мыслями. Распоряжение начальства было неожиданным, хотя и соответствовало особенностям межведомственных взаимоотношений. «Валентин Николаевич, заснул?» В голосе начальника послышалось недовольство. «Товарищ генерал, у меня сил не хватит. В Караганде более 80 адресов. И в Абайске почти пятьдесят. Сегодня к тебе вылетают люди. Несколькими рейсами из разных аэропортов. Часть напрямую в Караганду и с пересадкой в Абайск. Старший, полковник Корякин, по прибытию доложит. С твоим руководством все согласовано. Вопросы? э т о в а р генерал. Голос генерала потеплел. Валентин Николаевич. — Уж постарайся. — Операция на контроле у председателя, понимаешь? — Понимаю, Александр Федорович. — Сделаю все возможное. — Сделай все, что надо. Генерал повесил трубку.